Кэти Хапка. Остаться в живых. Тайное имя. Декстер открыл глаза. Вокруг стояла тьма. «Дейзи!» – закашлился он. Голос звучал как-то странно и приглушенно. «Дейзи, где ты?» – в голове гремело и трещала. Разум пытался пробиться сквозь помехи настроиться на волну, осознать окружавший его шум и хаос. Пронзительные крики и хриплые возгласы, скрежет скользящего, бьющегося, разрывающегося металла. И везде, во всем, всепоглощающая пульсация, этот странный жалобный вой, отдающийся эхом, дробящийся, мечущийся в голове. Звуки переполнили его ужасом, хотя он так и не понял, почему одно было ясно. Надо бежать. Найти Дейзи и бежать. Декстер попытался подняться, но не смог. Что-то удерживало его на земле. В животе вдруг встрепенулась тупая, ноющая боль, и мозг как будто очнулся от испуга. Неожиданно почувствовав, как ломит все тело, с головы до кончиков пальцев. Что случилось? Почему ничего не видно? Декстер замигал, но тьма вокруг, казалось, только сгустилась, хотя звуки стали еще громче. В панике он вцепился рукой в глаза, и пальцы внезапно наткнулись на мягкую ткань, закрывающую лицо. Чувствуя себя глупо, Декстер резко отбросил эту ткань в сторону и уставился на одеяло с эмблемой океанских авиалиний, выяснив причину своей слепоты. Картина прояснилась. Он сидел в самолете, на котором летел домой в Соединенные Штаты. На месте его удерживал ремень безопасности, все еще аккуратно пристегнутый, несмотря на то, что авиалайнер, кажется, развалился на куски. «Дейзи», — подумал Декстер, и паника накатила вновь. Для того, чтобы повернуть голову и посмотреть на соседнее кресло, понадобилось гораздо больше усилий, чем обычно. Когда это все же получилось, выяснилось, что возле него никого нет. Декстер все еще щурился, глаза медленно привыкали к свету, и вдруг рядом появился молодой парень, с любопытством возрившийся на него. «Эй!» — наклонился он над креслом. «Ты в порядке, приятель?» «Я?» Декстер попытался что-то сказать, но язык, казалось, присох к горлу. Он судорожно сглотнул, стараясь побороть ужас. На него смотрела его точная копия. Затем черты лица незнакомца смазались, и Декстер понял, что тот ничем не походил на него. Одного возраста, может, чуть старше, но глаза светлее, волосы темнее, другие нос, лоб, подбородок. «Я?» Декстер снова попытался хоть что-то сказать, а потом остановился в нерешительности. Мир вокруг стремительно терял четкость. Спутанные волосы и встревоженные голубые глаза молодого человека расплывались, как будто перед глазами стоял наполненный водой аквариум. «Держитесь», — сказал незнакомец. «Мы вытащим вас отсюда через секунду». «Хо-хо», — Декстер задумался, пытаясь вспомнить, какая же буква там идет дальше. После долгой внутренней борьбы со своей непослушной памятью его, наконец, осенило. «Хорошо», — ответил он, и снова закашлялся. Это простое слово, казалось, высосало из него всю энергию. Глаза закрывались, темнота, отступившая было на задний план, снова стала неспешно обволакивать сознание. «Держись», — забеспокоился незнакомец. «Не теряй сознание, приятель, хорошо? Поговори со мной. Как тебя зовут?» Декстер был уверен, что знает ответ, но тот плавал где-то далеко, вне пределов досягаемости. И путём невероятных усилий он все таки смог ухватить его и, запинаясь, произнес: «Декстер, Декстер! Кросс!» У него перехватило дыхание, и затем в голове разверзлась черная дыра обморока. Когда Декстер очнулся, его снова окружала темнота, но в этот раз в ней мелькали холодные лучи лунного света и мерцающий оранжевый свет близлежащих костров. Секунду или две он пытался понять, где находится, а затем почувствовал, как в спину впиваются песчинки. Порыв свежего ветра пронесся над ним, От неожиданной прохлады руки покрылись гусиной кожей, а в нос ударил соленый рыбный запах моря. Когда Декстер попытался поднять замерзшие руки, чтобы растереть их, мышцы отозвались острой болью, как будто вскрикнув в негодовании. Движение это дало импульс нервной системе, и уже через секунду все его тело окунулось в слаженный хор боли. Создавалось впечатление, что по нему прошелся великан в чрезвычайно дурном расположении духа. Только тогда Декстер вспомнил авиакатастрофу и тут же закрыл глаза. пытаясь не видеть ужасающие картины, неожиданно всплывшие в памяти. Ревущие двигатели, кричащие люди, рывок, затем другой. Самолет стремительно терял высоту, и казалось, что желудок подступил к горлу. Последнее, что он запомнил, это желтые кислородные маски, свалившиеся с потолка и бешено раскачивающиеся взад и вперед. На секунду Декстеру показалось, что они слишком далеко, до них не дотянуться. Он снова открыл глаза, стараясь отогнать воспоминания, а затем со стоном поднялся. Ну что, проснулся? Перед Декстером замаячило лицо какого-то старика. У него были маленькие, но умные глазки и обвисшие круглые щеки, делавшие его похожим на потрепанную жизнью гончую. «Не двигайся, я позову Джека». Мужчина поспешил к одному из костров. Декстер поднял руку к голове, та была словно набита хлопком. Он не знал, кто такие Джек и этот старик, но понял, что вскоре все выяснится. А пока надо было оглядеться. Вокруг простирался пляж, бледно переливавшийся в лунном свете. С другой стороны плотной стеной стояли джунгли – Очертания деревьев растворялись в непроницаемом мраке. Все это походило бы на открытку с видом какого-нибудь экзотического курорта, если бы землю не усеивали огромные стволы обуглившихся деревьев. Девственный песок был усыпан зазубренными металлическими листами, перевернутыми колесами и деталями двигателей, как будто прекрасную картину взрезал нож какого-то безумца. Было слишком темно, чтобы разглядеть все в подробностях, но Декстер ясно видел большое сломанное крыло, лежавшее на песке и разлетевшийся пополам фюзеляж, высовывавшийся из песка, подобно какой-то нелепой пещере. Вокруг места авиакатастрофы горело несколько больших костров, рядом с которыми сидели люди. Некоторые спали, но большинство, несмотря на поздний час, бодрствовало. Одни переговаривались, собравшись маленькими группами, другие просто сидели вместе на разложенных одеялах и полотенцах. Несколько человек стояли в стороне поодиночке, смотря в джунгли, на море или просто разглядывая песок под ногами. Сколько человек было на борту самолета? Декстер точно не знал, но наверняка много. Он начал считать выживших и успел дойти до 15 или 16, когда увидел высокого, привлекательного мужчину с короткой стрижкой и серьезным выражением лица, приближавшегося к нему. Незнакомец был одет в черные брюки, засыпанные песком, и в белую рубашку. Лицо его портили несколько уродливо выглядящих свежих порезов и щетина, но даже в таком виде он просто излучал спокойную уверенность, внушающую уважение. В Декстере неожиданно проснулось странное чувство, которое он сам толком не мог распознать. Зависть, страх, возмущение. «Ну, здравствуй», — поприветствовал его незнакомец. «Ты же Декстер, так?» «Я Джек. Артс сказал мне, что ты очнулся, чем очень меня порадовал. Ты достаточно долго пробыл без сознания. Как самочувствие?» «Голова кружится», — искренне ответил Декстер. «Ну, неудивительно. Похоже, ты был настолько обезвожен, что потерял сознание. Хотя тебе повезло. Я осмотрел тебя пару часов назад и думаю, что все в порядке». «Ага», — Декстер остановился, жадно присосавшись к бутылке воды, которую передал ему Джек. «Я вообще предрасположен к обезвоживанию. У меня это с детства. Мы как-то плавали на яхте моего кузена, забыли питьевую воду и вспомнили об этом только через час после того, как вышли из гавани. У меня сильно покраснело лицо, и он перепугался, что я сейчас прямо там помру. Парень так запаниковал, что предложил мне тысячу баксов, только бы я не умер, прежде чем мы пристанем к берегу». Декстер улыбнулся и пожал плечами. «Это так, в стиле кузена Джея, он уверен, что деньги решают все проблемы, если, конечно, у тебя их много. И ведь реально решают». Джека, по-видимому, история не заинтересовала. Он положил руку Декстеру на лоб, затем проверил пульс. Похоже, с тобой все в порядке, сказал он. Попей воды и съешь что-нибудь. Тут есть парень по имени Херли. Обратись к нему. Он раздает еду, собранную в самолете. При мысли о еде, а особенно о холодных полуфабрикатах из самолета Декстера затошнило. Спасибо, ответил он, но что-то мне не хочется. Хорошо, может быть, к утру у тебя проснется аппетит. Джек встал и отряхнул руки. Постарайся поспать, пока спасатели не прилетят. Спасатели? Все еще затуманенный мозг Декстера зацепился за это слово. «Слушай, а почему они еще не здесь? Они же должны знать, где мы упали, ведь так? И, кстати, где мы?» Джек снова пожал плечами. «Уверен, спасатели уже в пути, а теперь постарайся уснуть». Декстер хотел было возразить. У него была куча вопросов, важных вопросов, если бы только он мог еще их вспомнить, но так хотелось лечь обратно на песок и расслабиться. Он смотрел на звезды, подмигивающие ему из-за облаков, машинально потирая зазубренный пурпурный шрам на подбородке. «Это у тебя откуда?» – спросил Джек, указывая на шрам. Декстер взглянул на него, неожиданно почувствовав себя слишком усталым для разговора. Упал с лошади. Хотел научиться играть в поло, но не слишком преуспел. Он тихо засмеялся. Чертова кобыла легнула меня прямо в челюсть. Джек кивнул и сказал «Спокойной ночи». Но Декстер его уже не слышал. Он и сам не заметил, как провалился в глубокий сон, все еще машинально потирая подбородок.